Слышал, что родшему меня не угодно, кто на Москве дом устроит, понеже воли его есть жить в Петербурге. Над собой всенародного обычая переменить невозможно, которая земля представляет обычай и та земля недолго стоит». Забыли русские люди воду своих сосудов и начали лакомо напоеваться от чужих возмущенных вод. Иов архиерей Новгородский мне сказал, тебе в Петербурге худо готовиться, только Бог тебя избавит чаю. Увидишь, что у вас будет. Бог сделал над нами грешными так, что только на головах наших не ездят иноземцы. Мы болеем чужебесием. Сия смертоносная немочь, Бешеная любовь чужих вещей и народов Заразила весь наш народ. Право, — сказует пророк Варух, — Припусти к себе чужеземца и разорит тебя. Немцы хвастают и за притчу говорят, Кто де хочет хлеб бездельно есть, Да придет на Русь. Зовут нас барбарами, И паче в скотском, нежели в человеческом числе поставляют, чаться учинить для всех народов хуже дохлых собак. Иные их немецкие затейки можно бы приостановить, а то хоть притыка, хоть сбоку припеку, а мы тут, с немецкой стати на дурацкую стать, сами унижаем себя, свой язык и свой народ, выставляемся на посмех всех! Чистота славянская от чужестранных языков засыпалась в пепел. Не знаю, на что б нужно нам чужие слова употреблять. Разве хвастая? Только в том чести мало. Иногда так говорят, что ни сами, ни другие понять не могут. Не садись под чужой забор, а хоть на крапивку, да под свой. Чужой ум до порога. Нам надлежит свой ум держать, Славны бубны за горами, А как ближе, так лукошка. Много немцы умнее нас науками, А наши остротою по благодати Божией Не хуже их, Они ругают нас напрасно. Чувствую, что Бог создал нас Не хуже их людьми.